Глава восемнадцатая. Когда Макс с перекинутым через плечо рюкзаком спустился на улицу, Гера уже ждал его в припаркованной прямо во дворе машине. Макс открыл дверь и закинул рюкзак на заднее сиденье. Приветствую. Давно ждешь? Минут пять. Еще не успел выбесить ни одну бабульку из твоего подъезда. Ухмыльнулся Гера. Заедем за Наташей? Ее привезет на вокзал папа. Ок, значит не будем торопиться. Гера принялся медленно выруливаться двора на дорогу. «Как Лая?» — поинтересовался Макс, вспомнив историю со взломанной школьной сетью. «Вчера сидела наказанная, без игры, с книжкой сказок на русском. Дулась, спорила, потом долго жаловалась Алексею на несправедливость наказания. Леха сильно ржал. Потом Лая успокоилась, но выклинчила у меня новую игру, которую я ей куплю, если она выполнит пару условий. Ничего особенного». Убрать в своей комнате срач и дочитать книгу. Весь в отцовских хлопотах. Понимающе кивнул Макс, и Гера заулыбался. Да на самом деле все не так уж сложно. клая просто нужен особый подход. Мария ее все в рюше и кружева пыталась обрядить. Записала, прикинь, на балет. А девочке нравится железо. Гера пощелкал пальцами и с плохо скрываемой гордостью добавил. «Вся в отца». Ее интересуют кампы, а не эти, как их там ПДД. В общем, общий язык с дочерью ты нашел. Лая решила остаться тут, пока да, но на весенние каникулы уедет в Испанию, ответил Хакер с плохо скрываемой грустью. Видимо, настолько втянулся в новую жизнь, что переживал из-за предстоящей разлуки с дочерью. Впрочем, он тут же снова заулыбался. В апреле, Макс, готовь самый лучший костюм. Что? «В апреле мы с Лидой женимся, это уже окончательная дата. И пусть хоть апокалипсис произойдет, ничто не нарушит наши планы». «О, поздравляю!» Слава богу, хоть эта непростая история отношений коллег обещала завершиться благополучно. Свадьбой. «Мы потом, когда вы все при...» «Извини, Гер, перебил Макс, выуживая из кармана, зазвонивший телефон. Номер был незнакомый, и он нахмурился. Кто его тревожит в такой ранний час? Почему-то в первый момент подумалось о Гвоздовском старшем, хоть обычно звонки Станислава Родионовича не отслеживались вовсе. «Да». «Максим?» — взвинченно спросила молодая женщина. Это, «Это Светлана, подруга Мирославы». Светлана громко всхлипнула, и Макс едва подавил вздох. «Вот, похоже, и подвезли дурные вести». Девушка плакала, заикалась, но все же смогла рассказать Максу об увиденной на одном ресурсе новости. «Там пишут, что Мирослава погибла на Бали, разбилась на скутере». Макс включил громкую связь, чтобы слышал и Гера, но мог бы этого и не делать. Светлана уже не шептала, а кричала. «Пишут, что она все эти месяцы прожила на Бали. Но как так? Она бы никогда не бросила маму и брата. Никогда!» и никогда бы не села на скутер, она боялась скорости». «Так, может, это ошибка?» — осторожно спросил Макс, хоть от чего-то пришло понимание, что Света права. «На фотографиях она, на новых, с Бали, это Мира, но ее поведение никак не укладывается у меня в голове. Что она там делала? Да и погибла?» Максу кое-как удалось успокоить девушку, Он попросил прислать все нужные ссылки и пообещал позже перезвонить. «Дела», — протянул Гера, но Макс уже набирал сестру. Аня не ответила, скорее всего, еще спала, но они должны были встретиться на вокзале в небольшой промежуток между сменой поездов. Гера, понимая серьезность ситуации, решил больше не отвлекать разговорами. В тишине Макс прочитал новости по ссылкам, которые ему прислала Светлана. Информации было мало — Девушка не справилась с управлением, ударилась об отбойник и умерла на месте. Личность погибшей подтвердили ее документы и некий знакомый, который сопровождал Мирославу в поездке. А ее здесь искали, пробормотал Макс, закрывая вкладки. Может, ей все осточертело и она втихаря усвистела в теплые края? предположил Гера. Светлана говорит, это было не в характере подруги: бросить родных, никого не предупредить и не давать о себе знать. Задумчиво проговорил Макс, но от чего-то ему верилось, что на бале действительно была Мирослава, вернее, уже не совсем она. Ну или внезапно влюбилась и полетела с Милым. Не сдавался Гера, продолжая выстраивать версии. Теоретически могла, конечно, но вот практически. Я ищу рациональное объяснение. Так понимаю, иррациональный ответ у тебя уже есть. «И он мне кажется самым верным», — подтвердил Макс. «Правда, лучше бы Мирослава действительно влюбилась». Он задумчиво побарабанил пальцами по колену. Зою увезли домой, где и держали все это время в заперти. Мира сбежала и скрылась там, где ее никто не мог знать. Подселившиеся мертвые души вытесняли настоящие постепенно, в противном случае девушки погибли бы сразу, как, возможно, Полина» но план все равно не удался. Мрачно пробормотал Макс и, заметив недоуменный взгляд Геры, пояснил: мертвые души хотели жить за счет захваченных ими людей, но это им удавалось, пока сосуществовали в теле с настоящей душой. Как только происходит вытеснение, человек все же погибает. Мира не просто так потеряла управление скутером. Это случилось, потому что мертвая душа окончательно вытеснила настоящую. «Не складывается», — покачал головой Гера. «Зоя-то жива, хотя по всем параметрам это самое вытеснение и произошло. Она басит как мужик, на незнакомом языке, а Люсинда почувствовала в поле присутствие чего-то живого. Душа после смерти первые трое суток находится в нашем мире, уже потом начинает свой путь», — напомнил Макс. То, что случилось с Зоей, внезапные перемены в ее поведении в эти дни, укладывается в теорию. И Зоя, и Мира уже... мертвы. «Сам понял, что сказал», — мрачно обронил Гера. «Черт! Сегодня была суббота. В прошлую пятницу они узнали от Марка о случившемся с Зоей. В понедельник познакомились с семьей Улановых, и тогда уже Люсинда с Арсением сказали, что не чувствуют в девушке души». Спустя два дня Зоя чуть не выпала из окна, потом, находясь уже в клинике, заговорила чужим голосом. И в тот же день Люсинда в поле почувствовала что-то теплое. «У меня для тебя плохие новости, бро», — подлил масло в огонь Гера, тоже, видимо, разложивший все события недели по дням. «Звоню Уланову», — засуетился Макс, отыскивая нужный номер. Оставалось надеяться, что душа Зои задержится на месте трагедии. «Так бывает, он как раз и работает с такими, не принявшими свой уход душами. Только в случае с Зоей Улановой придется уговаривать душу девушки не покинуть их мир, а наоборот, задержаться». Михаил Романович ответил не сразу. Макс даже подумал, что мужчина еще спит. Но когда Уланов взял трубку, фоном в трубке звучали чужие голоса. Макс не стал начинать издалека, сразу спросил, могут ли привести в Карелию Зою. «Самое позднее — завтра». «Завтра можем. Сегодня нет», — с сожалением ответил Михаил Романович. «Мне пришлось вчера вылететь в другой город по важному вопросу. Вернусь только к вечеру, но я отдам дополнительные распоряжения». «Понял», — ответил Макс. Все усложнялось. Чертовски усложнялось. Есть ли у них время до завтра? Впрочем, он сам тоже не сможет добраться до нужного места раньше вечера». «А что случилось, Максим?» «То, что еще одна девушка погибла, и Зоя на очереди». Вслух Макс ответил, конечно, другое. «Уточнял, сможете ли вы прилететь и когда?» «Я уже в дороге, Михаил Романович. Пожалуйста, сообщайте мне о ваших новостях». «Завтра будем, Максим». «Хорошо». Оставалось надеяться, что ему удастся выйти на связь с душой девушки и уговорить ту задержаться кому скажи макс не проще ли тебе выехать к кулановым и там поработать с зоей спросил гера когда он убрал телефон и уставился в окно я пытался не получилось да и что делать с тварью которая высвободится там где все случилось и где проходит разлом проще загнать мертвую сущность туда где она и должна быть тогда молимся чтобы душа зои погуляла тут еще немного Подбодрил Гера, и Макс с чувством завершил. Аминь. «Я сразу поняла, что ты не ради медитации приехала», усмехнулась Тамара, идя рядом с Мариной по хрустящему снегу. «Я тоже заподозрила, что и ты здесь не ради правильного дыхания». На стоянке остались два автомобиля — белый Ниссан, на котором приехали Марина с Люсиндой и Андреем, и серебристая Тойота Тамары. Коллеги шли чуть позади и в разговор не вмешивались. Накануне Марина увидела в рабочем чате ссылку на блог Тамары и предложила одну идею. Они до сих пор не знали, куда пропали с базы сотрудники и отдыхающие. Предполагали, что одержимые мертвыми сущностями люди скрылись в лесу, но не были в этом уверены. Макс одобрил предложение Марины обменять информацию на информацию. Тамара, к счастью, откликнулась на сообщение и согласилась встретиться. «У меня есть веская причина», — сердито напомнила девушка. Во время телефонного разговора Пустыхина призналась, что хотела убедиться во вреде ретрита. Тамара обвиняла в гибели своей сводной сестры Иванну, считая, что практики коуча зомбируют. Марина придерживалась другого мнения, но вступать в открытый спор не собиралась. В первую очередь нужно было узнать подробности минувшей ночи. «Я рада, что вы со Сбаровой спаслись». Впереди замаячила туристическая база, и Тамара замедлила шаг. «А я рада, что с тобой ничего не случилось», — искренне ответила Марина. Андрей с Люсиндой почти их нагнали, но продолжали держаться на расстоянии. Марина почти была уверена в том, что Андрей вслушивается в каждое слово, а Люсинда считывает Тамару. «Я не собираюсь молчать, несмотря на предупреждение», — процедила девушка и остановилась неподалеку от сетчатого забора, за которым виднелись домики. За спиной шумел лес И Марина невольно содрогнулась. Сама того не желая, она то и дело ожидала нападения. Поэтому, когда Андрей загородил их, немного успокоилась. Все же хорошо, что они здесь не одни, а с профессиональным охранником. Хоть вряд ли Андрею приходилось иметь дело с потусторонними сущностями. «Я собираюсь устроить резонанс и добьюсь, чтобы практики ванны запретили». «Но она вряд ли виновата в гибели твоей сестры», — заметила, не сдержавшись, Марина. «Ты сама видела. Ее медитации не причинили нам вреда». «Видела. Как раз то, что причинили, и увидела». «Что случилось с Идой? А ведь случилось же!» «Это не практики», — тихо, но уверенно повторила Марина и невольно оглянулась на лес. Тамара посмотрела на нее так, будто сильно разочаровалась. Пустыхина даже спрятала обратно в карман телефон, на котором собиралась продемонстрировать видео. Раньше на месте этой парковки росла ель заторопилась марина решив сразу выложить козырь с ней было связано одно поверье тамара скривила рот в снисходительной усмешки и ты будешь мне сказки рассказывать про мертвых так и читалось в ее взгляде но марина не отступила ты можешь не верить в легенды твое право но если хочешь резонансную информацию просто выслушай я хочу наказать виновного в гибели полины отчеканила тамара. Тогда ты не под того копаешь. Дело не в Иване и ее медитациях, а в этом месте. Только вот давай не будь, не перебивай, пожалуйста. Я не могу открыть тебе все секреты. Наш заказчик слишком известный человек. Но мы с тобой в одной лодке, поверь. Мы тоже провели расследование и пришли к кое-каким выводам. «Как-то слишком молодо и несерьезно вы выглядите для сотрудников детективного агентства», — усомнилась Тамара. Марина в телефонном разговоре прикрылась наиболее удобной версией про частных детективов. «Даже он?» — с улыбкой парировала Марина и кивнула на Андрея. «Тамара! Нас нанял известный и влиятельный человек, и раз он нам доверился, значит, успешный опыт у нас, несмотря на молодость, есть!» Марина перевела дыхание и напомнила себе, что собиралась не переубедить Тамару, а получить от нее информацию. «Ладно, считай, что почти поверила тебе». «Рассказывай». «Всё рассказать не могу, только дать подсказку». Смотри в направлении «Внезапная гибель дерева. Новая парковка». Строительство стоянки, кстати, завершили перед тем осенним ретритом. Раньше, когда здесь росла значимая для местных ель, всё было в порядке. Парковка нужна была владельцу базы, но ему мешало дерево. А просто так срубить его было нельзя. «Копай в том направлении, Тамара». Думаю, так ты найдешь настоящего виновного в гибели Полины. Если ты накажешь не того, вряд ли окажешься удовлетворена результатом». «Спасибо, что не стала говорить, что с Полей произошел несчастный случай, и она сама виновата в гибели», кривя губы в горькой усмешке, сказала Тамара. «Может, кто-то из местных толкнул ее в озеро, чтобы из-за несчастного случая закрыли базу? Раз ты говоришь, местные заподозрили в гибели их драгоценной ели владельца». Марина не стала поправлять, что совсем не такие выводы имела в виду. «Пусть Тамара временно отвлечется на новое расследование. Съезди в музей, там тебе подробнее расскажут про Ель и ее значение. Только пока не публикуй ничего, пожалуйста. Дай нам завершить дело, а потом... Потом мы только поблагодарим тебя за шумиху, если скандал будет связан с виновным в трагедии», — закончила Марина. Тамара кивнула и достала телефон. «Само видео я тебе не скину, но покажу. Это то, что я успела ночью заснять». Марина увидела едва различимую в темноте фигуру, которая обеими руками скреблась в чью-то дверь. «Это Ида», — пояснила Тамара. «Я вышла позвонить и увидела нашу актрису, которая царапалась в дверь Илоны. Зожница ей открыла и пустила внутрь». Видео оборвалось тем, что за актрисой закрылась дверь. «Теперь смотри. Они выходят обе» и идут к домику Аллы. Тамара запустила второе видео. Но дверь у той открыта. «Так, заходят». Марина увидела, как девушки зашли в домик. Чуть позже показалась Алла, но заходить к себе не стала. Заглянула в помещение и поспешно скрылась из виду. Збарова стояла вот тут, пряталась за тем деревом, а потом к тебе побежала», — продолжила Тамара. Марина досмотрела видео и оглянулась на стоявших чуть в стороне Люсинду и Андрея. Камеры нового сотрудника зафиксировали меньше событий, чем сняла Тамара. Только то, как Алла стучалась к Марине. «Покажи им тоже, пожалуйста». Тамара, не выпуская из рук телефона, будто опасаясь передавать его Андрею, снова запустила первое видео. «А потом что случилось?» — спросила Люсинда, отсмотрев все записи. А потом к Иде Салоной присоединилась Иванна, Аля, охранники, горничная, и все покачиваясь двинулись к лесу. Я все это время пряталась за хозяйственной постройкой. Так это ты под нашими окнами топталась, уточнила Марина. Нет, но кто-то вокруг вашего дома ходил. Я не разглядела кто. Если честно, я была сильно напугана. Они выглядели как зомби, дерганые какие-то и медлительные. Я думала, что дело в чае, которым нас напоили после ужина. Он был странным, я его не пила. Ты тоже, я заметила, лишь попробовала. Пила ли чай Алла, не знаю, не уследила. А вот и охранники, и горничная вполне могли угоститься. Ну и сама коуч, конечно. И то, что происходило, вполне укладывалось в мою версию о вреде ретрита. Это не чай, вырвалась у Марины, хотя она больше не собиралась ничего добавлять. Пустыхина неопределенно качнула головой, будто еще не желала расставаться со своей версией о вине Коуча в происходящем, но в то же время словно в ней уже сомневаясь. «Ладно, спасибо. Поспешно, пока Тамара не начала задавать новых вопросов», сказала Марина. «Ты нам очень помогла. Надеюсь, мы тебе тоже». Главное, они узнали, вернее, подтвердили подозрение, что пропавшие люди скрылись в лесу. Похоже, к Иде во время прогулки что-то прицепилось. Марина это и так подозревала. А потом эти невидимые сущности использовали девушку как троянского коня. Её пустили в домики, а вместе с Идой пришло и что-то страшное. Марина опасалась, что Тамара решит задержаться, но девушка сделала фотографии парковки, села в машину и первая уехала. Всё же Пустыхина, хоть и искала всему рациональное объяснение, допускала и другие варианты. Это же она суеверно предостерегла Марину, когда та собиралась прикоснуться к повязанной на забор ленточке.